Катрин готова была тут же начать ухаживать за своим другом, но Готье потихоньку оттеснил ее в сторону. «Позвольте мне это, госпожа Катрин. Я хочу его осмотреть». И добавил, «Брат Пласид поможет мне», на что тот одобрительно кивнул головой. «Он будет жить?» «Он еще жив, а это немало». «Кажется, он дышит без особых усилий, больше я пока ничего не могу сказать. Вы прекрасно знаете, что я сделаю все возможное, но, к сожалению», — добавил он, — «у меня нет знаний, которыми обладают арабы и евреи». «Врач-араб?» Во время вынужденной прогулки вокруг монастыря Катрин вспомнила о своем старом друге Абу-Аль-Хейри врачей из Гренады. Это был человек-легенда, мудрость и ученость которого одинаково целили и тело, и душу. Странным казалось воспоминание об этом сыне Ислама под сводами христианского монастыря. Но мысль не показалась Катрин святотатством. Для добрых людей все двери открыты. Абу, Умел найти слова утешения и ободрения так же, как «христианин» или даже лучше. Внезапно Катрин почувствовала огромное желание увидеть его снова. Несмотря на дружбу и заботу, которыми она была окружена, она никогда еще не чувствовала себя такой одинокой и покинутой. Если Ландри умрет, она никогда не узнает о судьбе Арно. Никто не скажет, жив ли он или тело его уже начало разлагаться, едва прикрытое землей. Она упрекнула себя в эгоизме. На самом же деле смерть Ландри была для нее двойной потерей. Появление Готье вывело из тягостной задумчивости. Юноша был так мрачен и озабочен, что Катрин не могла этого не заметить. Ну что? Трудно сказать. Я удивляюсь, если у него хоть одна косточка цела. Эти звери его не пощадили. Он в сознании? К счастью, нет. Так он меньше страдает. Почему? Но почему они это сделали? Воскликнул он в бешенстве. И почему именно теперь? Прошло больше месяца, как он помог нам вырваться из рук дворянчика. Вы считаете, они должны были замучить его еще раньше? Резко прервала его Катрин. «Если следовать логике, это так. Не сердитесь, госпожа Катрин. Попытайтесь меня понять. Я ищу разумное объяснение этому несчастью. Я думаю, не мы являемся причиной случившегося. Если бы Десарбрюк Сарбрюк хотел расквитаться с ним за наш побег, он убил бы его тотчас же на месте». Я должен вам признаться, что с момента нашего приезда в замок госпожи Эрменгарды я не пропустил ни одного рассвета. Я вставал и бежал на дорогу. Всматриваясь в противоположный берег, я каждый раз боялся увидеть его труп на одном из деревьев или медленно плывущем по реке. Время прошло, и мои страхи улеглись. «Вы хотите найти объяснение проявлению бессмысленной жестокости?» возмутилась Катрин. «Роберт де Сарбрюк — демон, мучающий и убивающий людей для собственного удовольствия». Но он до сих пор проявлял определенное уважение к церкви. Я имею в виду, что он воздерживался от убийства ее служителей, хотя, конечно, этим его уважение и ограничивалось. Если он решил... Так страшно отомстить слуге Божьему, значит, он сошел с ума, либо этому есть другое объяснение. Катрин недоверчиво покачала головой. К этому времени во главе вереницы из мулов и нагруженных телег из замка вернулась Эрменгарда. Этих запасов хватило бы для целой деревни. Эрменгарда согласилась с Готье. Пытка, которой был подвергнут Ландри, была чем-то вызвана. К сожалению, несчастный не в состоянии ответить на наш вопрос, с грустью заключила она. С отчаянной энергией Готье принялся выхаживать Ландри. Катрина Беранже старались помочь. Они неотступно следили за тем, как юноша боролся за жизнь Ландри, имеющимися в его распоряжении средствами, чаще всего пользуясь своей изобретательностью». Медицина того времени была далека от совершенства. Эта борьба продолжалась до глубокой ночи. Монахи молились в разрушенной часовне о выздоровлении их любимого настоятеля. Постепенно надежда таяла. Дыхание раненого прерывалось, сменяясь страшными хрипами, которые доводили Катрин до слез. Воспаленная кожа на лице становилась мертвенно-бледной, как будто бы дыхание смерти коснулось его. Несмотря на предпринятые усилия, новоявленному врачу не удалось пробудить хоть искорку жизни в измученном теле. К концу ночи стало ясно, что жизнь, которая еще теплилась, быстро уходила, в чудо больше не верилась. Целыми часами... Катрин просиживала у изголовья больного друга. Она стояла на коленях и держала в руках, словно хрупкую птичку, его большую натруженную руку, и молилась о нем от всего сердца, на этот раз без тени эгоизма. Перед ее глазами промелькнуло детство, проведенное рядом. В Париже они были соседями. Она вспомнила шум ювелирных лавочек, летние купания, походы на кухню, где аромат сладостей, жакеты Легуа или мамаши Пегас перебивал запах рыбы. Она заново пережила игру в снежки и зимнее катание по сене, походы во все загадочные и манящие места большого города, куда их приводило детское любопытство. Катрин чувствовала как со смертью Ландри в ней умирает маленькая девочка, какой она была когда-то. Никто больше не вспомнит и не поговорит с ней об этом, и эти воспоминания не вызовут больше улыбки. «Все кончено», — прошептал Готье охрипшим голосом, отбрасывая в сторону настой, которым он постоянно смачивал сухие губы умирающего. Страшный крик И рыдания вырвались из груди Катрин. «Нет, это несправедливо!» При звуке ее голоса Ландри вздохнул. Веки, которые, казалось, стали тяжелее гранита, задрожали и с трудом приподнялись, приоткрывая тусклые зрачки. Взгляд его упал на Катрин. Обезображенные губы изобразили улыбку. «Он жив!» Прошептал Ландри, испустив дух. Все было кончено. Парижский юноша, рыцарь великой бургундской конницы, Монах Шатавелена отдал Богу свою простую и честную душу. «Ландри!» — шептала она сквозь слезы. «Ландри! Боже мой! Боже мой! Почему?» Эрмянгарда С силой подняла Катрин с колен, прижала к себе, даря ей всю свою нежность. Пришел его час, и он о нем никогда бы не пожалел. Он умер из-за меня, нет. Он умер по воле Божьей. А может быть, он и сам этого захотел. Такой душе, как у него, лишь мучение приносит избавление. Вы помнили лишь о ребенке, о юноше, но вы не знали мужчину и его... «Неутомимой жажды совершенства. Я его знала. Он принимал от Бога самые страшные несчастья с благоговением, проказу или чуму. Он расценил бы как благодать. Вы не знаете, как он хотел отдать жизнь за своих братьев. Он почил теперь. Но вы так же хорошо, как и я, знаете, что он умер счастливым. Да, счастливым, так как его последний вздох уменьшил страдания» ободрил того, кого любил. Брат Ландри умер, но ваш супруг жив, и он был счастлив вам это сообщить. Теперь же нам надо вернуть его братьям. Боже мой, что с вами? Катрин вырвалась из ее рук, в глазах ее застыл ужас. Арно жив? Но как? Где? Он по-прежнему дружит с этим демоном Робертом? — О, Эрмингарда, скажите же, что он был не с ним, что он не участвовал в этой пытке. Мысль о том, что он был одним из палачей моего бедного Ландри, мне невыносима. — Не думайте так, госпожа Катрин, — прервал ее Беранже. — Вы лучше всех знаете, сеньора Арно. Он грубый, жестокий, не сдержанный, все, что хотите, но он боится Бога и был всегда настоящим благочестивым рыцарем. «Думайте о нем, что он жив, и не ищите повода его ненавидеть». Катрин сквозь слезы улыбнулась Пажу, так рьяно защищавшему своего господина, и промолчала в ответ. Ни за что на свете она не хотела бы поколебать эту юношескую веру и поделиться с ним своими сомнениями. Она больше не была уверена в том, что достаточно хорошо знала своего мужа. Под гордым обликом Арно де Монсалви скрывался кровавый злодей Гром. Еще два месяца назад она ни за что не поверила бы в это. Она скорее бы дала бы изрезать себя на кусочки, чем допустить подобную мысль. Но нужно было считаться с реальностью. К тому же она знала, как слепо ревновал ее Арно к прошлому. То, что Ландри говорил о ней с оттенком нежности в голосе, могло превратить мужа во врага. Ранним пасмурным утром Катрин лесом вернулась в Шатавелен. Радостное пение жаворонка сменилось грустным и нежным перезвоном колоколов. Катрин испытывала радость и страх, надежду и тревогу. Позже она подумает об этом, а сейчас надо довольствоваться подарком судьбы, драгоценным и одновременно страшным. Арно жив. На этот раз друзьям пришлось пробираться к замку другим путем. Пожар погас. От нижнего города осталось лишь нагромождение обуглившихся развалин. Солдаты Эрмингарды Уже принялись расчищать пепелище. Старой графине был невыносим вид разрухи, и перед тем, как снова отправиться в монастырь, она дала соответствующие указания. Нужно было разобрать развалины, созвать убежавших в леса жителей и убедить их вернуться. Их можно будет разместить в служебных помещениях замка. Если же места будет недостаточно, то по приказу графини, как только солдаты расчистят площадку, будут натянуты походные палатки покойного супруга. Намечалось быстро восстановить несколько домов с помощью жителей верхнего города, пострадавших при пожаре гораздо меньших. Для госпожи Шотовелен почетный титул хозяйки замка не был пустым звуком. По приезде в замок выяснилось, что сеньор де ванденнес из похода вернулся ни с чем. Находясь в скверном расположении духа, он повздорил с дворецким Шатавелена, который отвечал в отсутствие графини за безопасность замка. Необузданная ярость де Ван Денеса столкнулась с ледяной вежливостью дворецкого. Отчетливо был слышен его голос. «В этом замке только госпожа Эрменгарда имеет право судить. Вы не посмеете коснуться этого человека до тех пор, пока ее не будет здесь». Предметом спора послужил мужчина, обмотанный таким количеством цепей, что потерял человеческий облик. Кожаный кафтан его был в крови. «Я иду!» — воскликнула Эрменгарда, слезая с лошади. «В чем дело?» «Почему вы кричите на моего дворецкого, барон?» «Мы привели пленного», — ответил Ван Денес, «А он не дает нам его допросить». «Допросить?» «Мне казалось, что справедливость прежде всего. Может, вы хотите его прикончить?» «Я понимаю смысл слов, которые я употребляю графине. Я хотел бы допросить этого человека, а для этого мне нужна ваша комната пыток. «У вас ведь она есть?» Хохот Эрмингарды был слышен даже в глубине двора. Это еще больше разозлило барона. «Конечно, конечно, есть, и к тому же прекрасно оснащенная. Настоящий музей ужасов. Она была гордостью предка моего покойного супруга. — Всем этим так давно не пользовались, что я не советую применять эти проклятые приспособления наполовину съеденной ржавчиной. — Вы должны были дать барону возможность попробовать. — Гано! — добавила она, повернувшись к дворецкому. — Я бьюсь об заклад, что эксперимент был бы забавным. Он явно себе что-нибудь сломал бы. Отбросив в сторону всякую любезность, Ванденес гневно повел плечами. Юмор Эрмергарды был выше его понимания. Я полагал, что осада замка вас сделала менее чувствительной, госпожа Эрменгарда. К тому же мне не требуется сложных инструментов. Несколько раскаленных углей да пара щипцов — вот и все. Катрин почувствовала тошноту. Страшная смерть Ландри сделала ее еще более чувствительной, особенно если речь шла о бессмысленных страданиях, причиняемых другим. При одном упоминании о пытке ей хотелось выйти. «Когда же, наконец, люди перестанут мучить друг друга?» — воскликнула она. «Вы задали хоть один вопрос этому человеку? И где вы его нашли?» Сеньор де Ван Денес неохотно рассказал о своем приключении. Отряд следовал за дворянчиком. Оставленные следы были глубокими и свежими. Но вдруг они закончились, и преследователи поняли, что попали в засаду, их уже давно поджидали. Роберт де Сарбрюк не из тех людей, кто позволяет безнаказанно следовать за собой по пятам. Нас было меньше, и он думал легко с нами расправиться, но не на тех нарвался, — воскликнул барон. Мы потеряли одного воина, и мне удалось при отходе прихватить вот этого. Другими словами, вы друг от друга ускользнули, — холодно заметила Катрин. Однако вы мне обещали голову дворянчика, сеньор. Она подошла к пленному. Он был связан как цыпленок и лежал на лестнице лицом вниз. Вдруг она упала на колени около него, подняла его голову. Она узнала одного из людей, Арно, по прозвищу Хромой. Он даже помогал Готье ухаживать за ее супругом. «Катрин, что вы делаете?» — прошептала Эрменгарда. Молодая женщина ничего не ответила и гневно посмотрела на барона. «Я знаю этого человека и сама допрошу его. Освободите его!» — властно приказала она. Барон, сдвинув брови, возразил. «Не думаете ли вы, что это...» «Это было бы порядочно. Вы не видите, что он умирает? Вы надеетесь узнать что-то от трупа?» Не обращая внимания на Ван Денесса, Готье уже разрубал путы. Освобожденный пленник лежал на лестнице и не шевелился. «Не хотите ли вы уложить его в постель?» — прошипел Ван Денесс. «Само собой разумеется. Эрмингарда, я прошу...» прикажите двум солдатам перенести его в замок. Готье его осмотрит. Надеюсь, что я успею хоть что-нибудь узнать. Графиня де Шовелен хорошо знала свою подругу, чтобы вступать с ней в спор, когда в ее глазах пылал воинственный огонь. Катрин была готова сразиться с целым замком, но спасти раненого разбойника. Вскоре... Два солдата и готье унесли Хромова в одну из комнат крепости, о которую он и ему подобные обломали не один зуб. Через час в часовне замка закончилось место за упокой души брата Ландри. Катрин увидела Готье, поджидавшего ее на выходе. На ее вопросительный взгляд он ответил улыбкой Спрашивают вас, госпожа Катрин. «Меня? Ну да. Ваш подопечный плох, но не настолько, чтобы ничего не слышать. Он прекрасно знает, что обязан вам жизнью». До тех пор, пока его не повесят, бесшумно приблизившись, проворчал Ван Денес. «Я тоже туда направляюсь». Серые глаза конюха приобрели стальной оттенок. «Только госпожа Катрин», — сухо заметил он. «Раненый хочет с ней поговорить. Вам же он не скажет ни слова. К тому же он очень слаб для частых визитов». Барон пробубнил что-то неодобрительное, развернулся и, скрестив за спиной руки, направился к Карменгарде. Хромой устроился на груди подушек. Зеленый цвет полога подчеркивал мертвенную бледность его лица, и, казалось, ему недолго осталось мучиться. У него было легкое ранение груди, дыхание его напоминало шорох листьев. При виде Катрин бесцветный взгляд оживился. «Я просил вас прийти, чтобы поблагодарить, благородная госпожа, и узнать, почему вы меня спасли. Это лишь отсрочка. Как только Готье вас вылечит, У вас есть все шансы попасть в руки того, кто мечтает как можно скорее вас повесить. Хромой пожал огромными волосатыми плечами. Если это его развлечет, я не имею ничего против, но при условии, что он даст мне время, примириться с Богом. Потом ваш барон может делать со мной все, что угодно. Я довольно пожил. Он может сдирать с меня кожу сантиметр за сантиметром, но я и рта не открою. Вы — другое дело. Вы можете спрашивать, о чем хотите. Тогда скажите мне о судьбе моего супруга. Где он сейчас? С дворянчиком? Он его пленник? Пленник? Отчего же? Не было тому причины. Нет, он ушел три дня назад. Взял с собой корниса, добавил он с горечью. Конечно, этот монах больше всех за ним ухаживал. Поначалу это было нелегко. Мы думали, что капитан не выкарабкается. Но внезапно наступило улучшение, и с этого момента он быстро пошел на поправку. Молодая женщина облегченно вздохнула. Три дня. Арно не было здесь, когда дворянчик мучил Ландри. Мысленно она поблагодарила Бога за то, что он избавил ее от этого. Но почему он ушел? И куда? Бог мой, мне об этом ничего не известно. Он решил неожиданно. Все, что мне известно, это то, что однажды вечером он поссорился с сеньором Робертом. Он так громко кричал, что слышно было на другом конце деревни. Он говорил, что ему надоело безрезультатно торчать у этой крепости, что нужно отходить. И что ответил дворянчик? Об этом никто не знает. Этот человек никогда не кричит, а сеньор Арно не отказывал себе в этом удовольствии. Действительно, он очень сильно кричал. Мне показалось, что он говорит об Орлеанской деве. «Да, да», — воскликнул вдруг хромой с удовлетворением человека, нашедшего правильный ответ. «Это именно так». Он говорил об орлеанской деве, что она одна могла что-нибудь сделать для него, что он приведет ее к королю, и вдвоем они прогонят англичан и бургунцев к морю. Дворянчик в ответ рассмеялся. Надо признать, что эта история с орлеанской девой всегда была у них поводом для ссор. «Капитан Г., я хочу сказать, сеньор Арно клялся, что она жива, что он ее видел». Дворянчик ответил ему, что он бредит, что дочь дом Домреми была сожжена англичанами и что англичане всегда доводят дело до конца. Но сеньор Арно упрямился. «Какая глупость!» — проворчала Катрин. «Он был в Руане вместе со мной в тот день, когда Жанна была... Боже мой!» «Проживи я тысячу лет, я никогда не забуду эту ужасную картину. Ее тело, ее лицо в огне и этот кошмарный запах паленого мяса. Мой супруг, должно быть, обезумел. Он, видимо, перепутал. Мне тоже он говорил об этой встрече, но я ему прямо сказала, что я об этом думала. Он вам не поверил. Хотите, верьте, хотите нет, госпожа, он пошел за ней. Гнев овладел Катрин». Она больше не радовалась тому, что Орно жив и не запачкал руки в крови Ландри. Увы, хотя Арно и поправился, но лишился рассудка. Как мог он спутать какую-то авантюристку с Жанной Дарк, одного взгляда которой было достаточно, чтобы люди падали ниц? Посланница Бога, она подчинила себе целые армии и их предводителей. Молодая женщина была слишком честна и призналась себе, что гнев ее был вызван ревностью.